Пришлось и мне помолчать секунду. Я думал, он заговорит снова, но он не открыл рта. Все это навело на меня такую грусть, что даже описать трудно. «Не сердитесь, ваше преподобие», — заговорил я в конце концов. «Конечно, я могу молчать и дальше, если вам неприятно, но вы настолько моложе меня, что я...» «Говорите, будьте добры, я все это заслужил», — сказал он. «Послушайте, во всей этой истории я кое-чего не понимаю». Или правильнее сказать «я не понимаю вас». Я просил разузнать, почему они хотят меня помиловать и вообще, а вы говорите, что дело не в официальных бумагах. Вы не сказали, к примеру, что вам не дали заглянуть в бумаги. Это я мог бы легко представить себе, ведь и мне их не показывали. Но вы говорите, вы делаете вид, будто официальные бумаги нечто совершенно несущественное. Как так? Это здесь нельзя произносить вслух. «Ибо если официальные бумаги — нечто несущественное, что же тогда главное? Вместо этого вы говорите о Боге, может, мне лучше помолчать? Скажите «да», и я вас послушаюсь». «Я все это заслужил». «Говорите дальше». «Не в том вопрос, что вы упоминаете Бога, такова уж ваша профессия. Не знаю, как это назвать, меня это во всяком случае не касается. Вопрос в том, что вы говорите о Боге именно сейчас. Говорите мне». От этого меня охватывает грусть, ведь речь идет теперь обо мне, а не о вашей профессии. Нет, так нельзя обходиться с людьми гоже. Вы сами вредите себе, поверьте. Прошу вас, не сердитесь на меня. Вашему предшественнику я всего этого не сказал бы. Вы знали вашего предшественника?» Ходят слухи, что он заболел. Он был толстяк, самодовольный, румяный господин. Совсем другого склада человек. И голос у него был громоподобный, раскатистый и, пожалуй, веселый. Я очень обстоятельно исследовал предписания, чтобы приноровиться к ним. И вот я занялся проблемой. Почему, собственно, к нам допускают таких людей, как вы или ваш предшественник? Они не нашего сорта, и они не надзиратели. Каково же их назначение?» В предписаниях говорится, что нам разрешено просить о беседе со священником, но это отнюдь не принудительная беседа, поскольку, однако, это вносит небольшое разнообразие в нашу жизнь, мы иногда и впрямь просим о беседе с вами. Других причин искать не следует, а для того, чтобы не быть вам в тягость, мы пытаемся отвечать на вопросы так, чтобы доставить некоторое развлечение и вам. Когда ваш предшественник спрашивал: Ну, сын мой, уповаешь ли ты на Бога? Я отвечал, «Так точно, ваше преподобие, и на этом все кончалось. И вам я так отвечу в любое время, если пожелаете, ведь я не вкладываю в это особого содержания. Но, понимаете, с вашим предшественником я никогда не говорил бы так, как я сейчас говорю с вами. Он был настолько доволен жизнью и настолько верил в свое призвание, что не имело никакого смысла быть с ним откровенным. Впрочем, я не против вашей профессии как таковой». «И вот в один прекрасный день явились вы, когда вы в первый раз проходили по двору, мои товарищи шепотом сказали друг другу, гляди-ка, новенький, похож на тощую ворону. Извините, речь у нас довольно грубая, а потом один заметил, ничего, скоро и он разжиреет. Но я-то понял сразу, что вы никогда не разжиреете. Вы догадываетесь, что я хочу сказать?» Мне было вас даже жалко, ведь, я знаю, здесь не так-то легко живется, конечно, если не облегчить себе жизнь раз и навсегда. И вдруг вы стали говорить со мной, как ваш предшественник. Неужели вы и впрямь хотите, чтобы я отвечал вам, как отвечал бы ему, так точно ваше преподобие и так далее? Вас бы это удовлетворило? Вас! Все дело только в вас, поймите, не качайте головой. Я знаю, вас это не может удовлетворить. Вас не может». Даже если вы сочтите сейчас, что вас это удовлетворит, то уже ночью это вас удовлетворять перестанет, и тогда... Не пытайтесь, пожалуйста, повторять предшественника, ваше преподобие. Это опасно, поверьте, я знаю. Говорите о Боге, раз этого требует профессия, здесь никто не возражает против таких разговоров. Они привносят, как я уже отмечал, некоторое разнообразие в нашу монотонную жизнь» равно как и фильмы с волей, которые показывают нам 3-4 раза в год. Мы бы, конечно, обошлись и без них, но пусть. Все это входит в понятие образцового распорядка, в том числе и вы, но вам-то не следует слишком привыкать к такому положению вещей. Никогда не забывайте, что это всего-навсего образцовый распорядок, не имеющий ничего общего с действительностью, о которой следует всегда помалкивать». И прежде всего, ах, вы еще так молоды, поэтому мне страшно за вас, и я вас предостерегаю. Прежде всего, никогда не употребляйте слово «Бог», если вы чувствуете, что человек в беде. Иначе вы сами попадете в такую беду, что, быть может, так и не сумеете спастись от нее. Я хочу вам помочь, ваше преподобие. Вот и все. Вчера я смотрел через отверстие в крышу на волю. Совершенно случайно. Мне еще нескольким моим товарищам приказали убрать рухлядь на чердаке. У нашего брата редко появляется возможность взглянуть на мир Божий. Окна у нас выходят во внутренний двор. От меня, стало быть, хотят избавиться, услать туда, думал я, стоя у открытого люка. А что я там буду делать? Наше здание находится в такой отдаленной местности, что даже с крыши не видно ровным счетом ничего. Куда ни кинешь взор, все голо». Таким образом, ничто враждебное не сумеет притаиться, чтобы внезапно напасть на нас. Приближение человека можно заметить за много километров. Сверх того, нас сохраняют надзиратели. У них есть оружие. Я видел только шоссе, неправдоподобно гладкое и какое-то ненастоящее. Оно, делая виток, убегало вдаль. По нему шел человек, он казался меньше муравья. И еще над горизонтом возвышалась фабричная труба. Из нее поднимался черный дым, Под прямым углом к трубе дым прочерчивал на небе черную линию. Длинный вымпел, который был поднят неизвестно зачем. Откуда взялась эта труба и что обозначал дымовой сигнал? Все пустое. Нет, это не стоит, — сказал один из парней, что работал со мной на чердаке, и я так думал, но он подразумевал совсем другое. Даже если у тебя будет очень длинная веревка, ты спустишься прямо к ним в объятие. Он подумал, что я хочу бежать, поскольку стоял у самого люка. «А тебе это уж и вовсе не стоит», — добавил он злобно. «Почему, собственно?» — спросил я. «Они ведь и так скоро отпустят тебя». «Откуда ты взял? Не прикидывайся, все это знают». «Давай поменяемся», — сказал я. Тут он сплюнул. «Стало быть, все уже знают, что меня избрали для этого. У нас тайное сразу становится явным». Наверное, потому что нам не разрешено говорить друг с другом, слухи распространяются еще быстрее, чем где бы то ни было. Да, все знают о моей участии и наверху, и внизу, только я ничего не знаю. Это ужасно. И притом надо делать вид, будто я тоже все понимаю. И еще. Я должен делать вид, будто я радуюсь, чтобы доставить радость тем, кто все это придумал. Догадывайтесь, что я предполагаю. Они только болтают о помиловании, и на самом деле... Хотят меня наказать. И знаете за что? За то, что я так привык выполнять все предписания, что для меня нельзя изобрести никакой другой кары. Да, они куда более коварны, чем я полагал. Не надо мне было верить им с самого начала, но сейчас уже слишком поздно. Для нас обоих слезами горе не поможешь, не правда ли? «Одно я вам обещаю, я буду бороться против помилования, всеми средствами бороться, пока не узнаю правды, не только ради меня самого, но и ради вас, ибо, простите меня, но быть может, ни один человек больше не сумеет вам помочь. Это вообще редкий случай. Вы не должны стыдиться моей помощи. Я рассказываю обо всем не по порядку. В таких случаях это почти невозможно». Одно событие во времени предшествовало другому, но доходило до меня только тогда, когда я о нем вспоминал и пугался. В промежутке меня вызвали к начальнику тюрьмы, и мне стало совершенно ясно, что, прикрываясь словом «помилование», они измываются надо мной. Они бросаются этим словом как попало, особенно когда не могут придумать ничего другого, но всегда, так сказать, за наш счет. К начальнику меня привел надзиратель. Нам пришлось некоторое время ждать в приемной. Там сидит один из наших, он ведет переписку начальника и разбирает его бумаги. Мы его не любим, ребята считают, что он науськивает на нас начальника. Пожалуй, все дело в его внешности. Он очень маленького роста, лицо у него сморщенное и желтое. Да и на его руки противно смотреть, вероятно, он болен. Неужели начальник позволяет такому человеку науськивать себя на нас?» У начальника тоже есть предписание, навряд ли он может отступить от них. Я заговорил с этим бедолагой, надзиратель был человек добродушный, и поскольку мы находились в приемной начальника, он не стал мне ничего запрещать. «Скажи, пожалуйста, может, все-таки произошла ошибка?» — спросил я. «Ошибка? Где, по-твоему, произошла ошибка?» «У нас не бывает ошибок. Заруби это себе на носу». Говоря это, писарь обрызгал меня слюной, он буквально кипел от злости. Я явно зашел не с того конца. «Но ведь должна же существовать причина, по которой меня хотят помиловать», — заметил я. «Вот ханжа», — сказал он с издевкой, — «тебя-то уж ни в коем случае не следовало помиловать, но они полные идиоты. Когда такая дрянь якшается с попом, то...» «Якшается с попом?» «Да, лижет попу зад. Ты еще тот типчик, свое дело туго знаешь. Разве я не прав?» Он обратился к заспанному надзирателю, сидевшему на стуле у стены. К тому же ему здорово фартит, что да, то да, с самого начала...» Он ударил своим тощим кулачком по столу, но не очень громко боялся, что услышит начальник. «Почему с самого начала?» — спросил я. «Ты знаешь что-нибудь конкретное?» «Ишь, какую рожу корчит! Невинный ягненок, да и только!» «На это все и попадаются», — сказал он, вздыхаясь от ярости. «Но ну, передо мной бесполезно притворяться. Да, не на таковского напал. Я тебя насквозь вижу». «Если бы они только послушались меня, разве я не прав? Зато перед попом они развешивают уши. Вот идиоты!» Мой надзиратель, к которому он обращался, отрезал кусок жевательного табака и сунул его себе в рот. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — сказал я. «Он не знает, о чем я говорю. Вы слышите?» Теперь он кричал. «Потише!» — предупредил его надзиратель. «Я хочу тебе кое-что объяснить, парень. Того, кто там в кабинете, можешь водить за нос сколько хочешь». «Но со мной это не пройдет. Я не такой дурак, как ты думаешь. Я вижу тебя насквозь. Я вижу лучше, чем все они вместе взятые. Что? Разве я не прав?» Он опять обратился к моему стражу. «Я же читал его дело собственными глазами. Там все написано черным по белому. На две недели раньше. Что я говорю? На несколько дней раньше. И приговор гласил бы отрубить голову. Тогда они стали бы нянчиться с таким молодчиком, как ты. Тогда не было этих сладких слюней». «Отрубить голову, вот и все. Ясный случай. Тех нельзя было провести. Их и попы не провели бы. Ну, а ты...» «Как вы считаете?» — спросил он надзирателя. В его голосе звучала явная обида. «Такие штуки проходят не чаще, чем раз в сто лет». И он выбрал себе как раз этот единственный благоприятный момент. Внезапно им там взбрело на ум, что надо поступать гуманно и запретить рубить головы. Их, видите ли, уговорили попыть. «Фу, черт!» И вот вместо смертной казни ему дали пожизненно. В следующий раз они наградят тебя за это орденом. Но я в эти игры не играю, меня пусть оставят в покое». В той приемной висело зеркало, я глядел на себя, взерцало и удивлялся. По мне не было видно, как я испуган. И хотя сам я знаю себя досконально, я ничего не замечал, лицо у меня было довольное, на лице блуждала любезная улыбка, уже немолодое лицо, на висках седина, Но во всем остальном, да, предельно вежливое лицо. Я очень удивлялся, неужели это правда мое лицо? Почему же на нем не видны все те мысли, которые меня обуревали и которые я пытался скрыть? Почему на моем лице не написаны те ужасающие муки, которые я испытываю по ночам, и тот страх, который нагнал на меня злобный писарь? Неужели это и впрямь моя физиономия? Невозможно поверить, хотя все другие в это верят». «Где же то выражение лица, которое появилось бы у меня, если бы я был заперт в темном карцере?» «Потом нас позвали к начальнику». «Садитесь, дорогой мой», — пригласил он, показывая на стул стоявшего около стола. «Я сел, раз он этого желал, а надзиратель остался стоять». «Ну вот, я, значит, могу сделать вам приятное сообщение и так далее, и так далее». Он рассказал, что у них есть надежда на мое помилование, что он со своей стороны приветствует это, и они составили соответствующее прошение, которое мне остается только подписать. С этими словами он подвинул ко мне через стол лист бумаги и протянул ручку. «Да, он хотел меня одурачить. Повернуть дело так, словно помилование, его заслугой я должен быть благодарен ему. Благодарность есть та ловушка, которую мне расставили. Я это сразу понял» но, конечно, не должен был подавать виду, что раскусил их. «Ну, — заметил он нетерпеливо, поскольку я не взял ручку и не взглянул на бумагу, ведь мне было совершенно безразлично, что там сказано. Меня занимало лишь одно — надо подписывать или не надо. Если уж я решусь подписать, то подпишу, не глядя, все, что они потребуют. Зачем мне читать их писанину? — Это новое предписание? — спросил я, не поднимая глаз. — Предписание? — Причем здесь предписание, — воскликнул он и сделал вид, будто поражен до глубины души. Речь идет о помиловании, а это не имеет отношения к предписаниям. Помилование происходит всегда помимо предписаний. Вот в чем суть. Вот в чем суть, — подумал я. Вы себя невольно выдали этим словечком «помимо». Что общего я имею с вашим «помимо»? А если я не подпишу, — спросил я, — если вы не «Господи»? «И чего только люди не придумывают», — обратился он к надзирателю, который стоял позади меня. «Тогда вы запрете меня в темный карцер?» — продолжал я спрашивать. «Куда, куда?» — удивился он еще больше, но потом взял себя в руки. «Послушайте, от радости вы, кажется, совсем потеряли голову». «Да, я потерял голову», — признался я. «Если это, это помилование происходит помимо предписаний, господин начальник, то тогда...» «Я не хочу себя хвалить, но я всегда старался действовать согласно предписаниям, даже в тех случаях, когда мне приходилось трудно. Однако раз мне было обеспечено здесь пожизненное пребывание, а это я знаю совершенно точно, у меня хорошая память, я помню все с первого дня, как очутился в этих стенах, то я и старался приноровиться к здешним условиям с самого начала. Ну, конечно же, кто спорит. Именно потому, дорогой мой, благодаря вашему хорошему поведению, согласился он». Но если это, как вы говорите, происходит помимо предписаний, то возникает опасность впасть в ошибку. В ошибку? Но ну, послушайте, с возмущением воскликнул начальник, он рассердился на меня, точно так же, как писарь в приемный. Я хочу объяснить всего, что, господин начальник, извините, ради Бога, до тех пор, пока действуют предписания, известно, что требуется от каждого. Это довольно-таки ясно, надо просто все выучить наизусть. Но, или скоро речь заходит о том, чтобы делать помимо, не знаешь, как вести себя. Что-то не сходится, и начинаешь блуждать в темноте. Поэтому я не понимаю, зачем надо отклоняться от прямой дороги. Не понимаю не только из-за себя, но также из-за здешних порядков. И знаете ли, как можно решить, является ли правильным то, что происходит помимо. Правильным и для меня тоже. Над тем, что совершается помимо... Мы теряем контроль, именно потому что оно помимо, ибо, возможно, мне даже неприятно признаться в этом, хотя я знаю себя куда лучше, чем вы, ибо, возможно, гораздо правильнее было бы посадить меня в темный карцер. Сразу он не нашелся, что ответить, он разглядывал меня, высоко подняв брови. Очевидно, он испугался, а это отнюдь не входило в мои намерения. Нехорошо, когда люди пугаются, ведь тогда от страха они действуют иначе, чем хотели бы первоначально, и это немыслимо вычислить. Я вовсе не настаиваю, господин начальник, заметил я, чтобы его успокоить. Я просто высказываю предположение. Начальник обменялся взглядом с моим надзирателем и вздохнул. Послушайте, дорогой мой, вы обладаете, как это называется. В общем, вы очень щепетильны и очень совестливы. Прекрасно. В этом смысле все в порядке, и мы это очень ценим, поэтому, как сказано, «Но нельзя же настолько преувеличивать. Я вас понимаю, конечно, я понимаю, не так-то легко все пережить, но поскольку мы говорим, что хотели бы перечеркнуть прошлое, забыть о нем... Послушайте, надо же когда-нибудь покончить со всем этим». «Ага», — подумал я, — «по ошибке у начальника вырвалось нужное слово. Они намерены покончить со мной. Я не стал его прерывать, чтобы узнать как можно больше». «Я хочу сделать вам одно предложение», — сказал начальник. «Не будем спешить. Днем раньше, днем позже, какая разница. Поговорите еще раз со своим священником, и тогда, тогда приходите ко мне опять, ладно? Уж священник-то даст вам правильный совет». «Разве он в курсе дела?» — спросил я. «Конечно, дорогой мой, он знает даже больше меня». «Для этого он нам и нужен. Я имею в виду вопросы совести. В мою задачу это не входит. Итак, согласны?» «Хорошо, так и поступим. А сейчас отведите его обратно. До свидания». Я поднялся и пошел к двери, спиной я почувствовал его взгляд. Когда я обернулся, то увидел, что он наморщил лоб. «Можно задать еще один вопрос, господин начальник?» – спросил я. «Конечно же, дорогой мой. Я слушаю», – воскликнул он, явно обрадовавшись. «Почему я вдруг стал для вас такой обузой?» – спросил я. Абузы? Откуда вы это взяли? Вы решительно ни для кого здесь не абуза. Как мы и договорились, побеседуйте со своим священником, у меня больше нет времени». При этих словах я вышел из его кабинета. Я узнал достаточно, чтобы понять, дело обстояло очень серьезно. На карту было поставлено все.